Глава двадцать шестая. Лея. Сижу в столовой и медленно поедаю свой обед, стараясь не смотреть на парня. Вот что он за человек. Опять напал на бедолагу Сашу, а тот всего лишь хотел помочь. Откуда такая неприязнь к парню? Поела? Неожиданный вопрос вывел меня из размышлений. Поднимаю на него свой взгляд и сталкиваюсь с его, очень серьезным. Почти. Отвечаю тихо. «Лея, я тебя очень прошу, держись подальше от Саши!» Шокировал меня своей просьбой Марк. И смотрит так проникновенно. Я продолжаю внимательно его изучать. Жду дальнейшего объяснения, но... В ответ тишина. Мне бы хотелось понять, почему он так злится каждый раз, стоит Саше оказаться возле меня. Я вот все жду... Когда последует объяснение твоего поведения, решилась спросить парня напрямую. Не хочу догадываться. Ты моя пара. Мы вместе, — начал пояснять Марк. Мне не нравится такое навязчивое внимание к тебе. Сижу в полном шоке. Даже пить чай перестала. Была возмущена, что он считает меня своей девушкой, и даже не спросил об этом. Может, я не хочу, и мне это совершенно неинтересно. А ты меня спросил, хочу ли я быть твоей девушкой? Что-то я не слышала от тебя такого предложения. Продолжала высказывать ему свое мнение. Ты не понимаешь, — начал мне объяснять, но, посмотрев по сторонам, промолчал. Вот нога заживет, тогда получишь все ответы на свои вопросы. Хм, вот еще. Ждать я не хочу, поэтому, вдернув свой подбородок, настроилась на серьезный разговор именно сейчас. Марк, или ты сейчас мне все рассказываешь и объясняешь, или иди ты лесом. Не выдержала, чтобы не поднять на него голос, но почти сразу осеклась. На нас стали оборачиваться. «Лея, прошу тебя, давай не привлекать к нам внимания еще больше. Хорошо, тогда поговорим у меня дома, пока нет мамы. Марк, конечно, насупился но не стал спорить. А я не стала отступать. После обеда Марк вновь понес меня на руках в аудиторию. Это, конечно, не осталось незамеченным другими. А препод и вовсе сделал замечание. «Исаева, я, посмотрю, ты совсем обленилась? Даже на лекцию самой дойти сил нет?» Возмущенно смотрел на меня мужчина. «А вы, молодой человек, отпустите ее. Пускай сама идет грызть гранит науки». «У нее растяжение». «Ей бы дома отсидеться, а она, не желая пропускать ваши лекции, пришла», — парировал слова препода Марк. «Стало приятно его забота обо мне, несмотря на то, что сейчас выгляжу явно как переспелый помидор». «Даже так?» — удивился Лев Константинович. «Тогда уж помоги ей дойти, но впредь на руках свою девушку носи за пределами учебного заведения». Марк аккуратно поставил меня на ноги, поудобнее взял мой рюкзак и предоставил локоть, чтобы могла опереться. До нужной аудитории надо дойти всего пять шагов. Ну, это его пять. Моих не меньше десяти. Как только вошли в аудиторию, все взгляды тут же были направлены на нас. Я даже поежилась от такого пристального внимания. «Не усердствуй. После пары заберу тебя», сказал тихонечко на ушко. А я, помимо этого, еще почувствовала, как он жадно вдыхает мой аромат. Это было так странно. Все вопросы решила оставить на потом. Сейчас не время и не место для них. Присела за свободную парту, несмотря ни на кого, и только кивнула ему в ответ. Как только Марк вышел из аудитории, вокруг все ожило. Я даже успела выдохнуть, но, по-моему, рановато. Ко мне тут же подсела Света. Нас познакомила Таша. «Привет», — задорно поздоровалась блондинка. «Скажи, а вы с Марком встречаетесь?» Вот так вот, напрямую, без предисловий. Вот и что ей ответить, если и сама не знаю, да и афишировать я не собираюсь. Мне такое внимание не по душе, не люблю сплетников. Привет, Света. Поздоровалась, но не спешила ответить на вопрос. А с какой целью ты интересуешься? Да, просто так. Просто вас часто видят вместе, да и слухи ходят. Ответила не заинтересована. «Ага, как же. Явно хочет узнать все из первых рук, как говорится. Но я не собираюсь удовлетворять ее любопытство. Девушку не знаю. А в выборе друзей всегда категорично». «Ну, раз просто, то тогда извини. Мне нужно готовиться к лекции», ответила ей. Девушка, некрасиво фыркнув, пересела на заднюю парту. А я осталась одна. «Вот и хорошо. Мне даже так лучше». Пока не пришел препод, решила написать подруге. «Привет, как ты там?» Если она уже проснулась, и ей можно, то через голосовое надиктует диктует мне ответ. «Привет, да вот, страдаю в одиночестве. Рука в гипсе, ничего не могу делать сама». Пришел ответ уже к середине лекции. «Я после универа зайду». Я быстро напечатала ответ и убрала телефон, пока Лев Константинович не заметил. Как только закончилась пара, я начала собираться, проверив телефон, увидела сообщение от Таши, где она просила принести конспекты и также интересовалась моим самочувствием. Пока прочитала сообщение, краем глаза увидела массивную фигуру. Даже не нужно было гадать, чтобы понять, кто уже пришел за мной. — У тебя уже на сегодня все. Я тебя провожу. Поставил перед фактом, а меня уже порядком начала напрягать вот эта его манера командовать мной. Ты можешь идти куда хочешь, а я к Таше, в больницу. Хорошо, значит, мы едем в больницу. Вот честно, если бы я умела рычать, точно сейчас не сдержалась бы. Пока я пыталась успокоиться, Марк уже собрал все со стола в рюкзак и ждал, когда моя королевская тушка поднимется со стула. Еле уняв бушующую злость на его наглое поведение, встала, совершенно забыв, что не стоит всем весом облокачиваться на больную ногу, и взвыла от резкой боли.